Им ответили английские трубачи, но их трубы, внешне похожие на французские, звучали громче и пронзительнее. Лишь после этого принцы выступили вперед. Изабелла, красиво сидевшая на рослом белом иноходце, гордо выпрямив тонкий стройный стан, выслушала приветственное слово своего брата Филиппа Пуатье затем к руке племянницы приложился Карл Валуа. За ним вперед выступил граф Робер Артуа. Склонившись в поклоне, он выразительно взглянул на молодую королеву, и она поняла, что все идет так, как они предвидели. Пока шел обмен любезностями, вопросами и новостями, оба эскорта молча приглядывались друг к другу. Французские рыцари — Критически оглядывали одеяния англичан, а те горделиво, выпитив закованную броней грудь, на которой красовались три традиционных английских льва, всматривались в французов светлыми глазами, неподвижные и высокомерные. Чувствовалось, что они знают себе цену и не хотят ударить лицом в грязь перед чужеземцами. Вдруг из-под балдахина белых с золотом носилок, которые несли за королевой, раздался детский плач. — Так значит, сестра, — спросил Филипп, — вы взяли с собой нашего племянника? Не слишком ли трудный путь для такого крошки? Было бы неосторожно оставить его в Лондоне. Вы же сами знаете, кто меня там окружает. — ответила Изабелла. Филипп Пуатье и Карл Валуа осведомились у королевы английской о цели ее путешествия. Она кратко ответила, что просто хочет повидаться с отцом, и они поняли, что пока больше ничего не узнают. Изабелла сказала, что немного утомилась с дороги. Она тут же сошла с белого своего иноходца и пересела в огромные носилки, которые несли два мула, разубранные бархтом. Один был впряжен впереди, другой позади. Обе свиты тронулись по направлению к Клермону. Воспользовавшись тем обстоятельством, что Пуатье и Влуа снова заняли места во главе кортежа, Робер осадил своего першерона и поехал шагом рядом с носилками. — А вы все хорошеете, кузина, — сказал он. Не лгите так безбожно. Откуда бы взяться красоте после двенадцатичасового пути, да еще по такой пыли, — возразила королева. Если человек любил ваш образ, лелеял его в памяти в течение многих недель, он не замечает пыли, он видит лишь ваши глаза. Изабелла откинулась на подушке. Ее снова охватила та странная слабость, которую она испытала тогда в Вестминстере при встрече с Робером. «Действительно ли он меня любит?» — думала она. «Или просто говорит мне комплименты, как должно быть говорит каждой женщине?» Сквозь неплотно закрытые занавеси носилок она видела серый в яблоках конский круп, большущий красный сапог и золотую шпору графа Артуа видела гигантскую ляжку с узлами мощных мускулов. И она невольно спросила себя, а что, если всякий раз при любой встрече с этим человеком она будет испытывать то же смятение, то же желание забыться, ту же надежду проникнуть в неведомый доселе мир? Огромным усилием воли королева овладела собой, ведь не ради этого она приехала сюда. — Послушайте, кузен, — обратилась она к Артуа, — сообщите мне поскорее все, что вам удалось узнать, тем паче, что сейчас мы можем поговорить свободно. Робер еще ниже нагнулся к носилкам и, делая вид, что показывает королеве окрестности, быстро рассказал ей все, что узнал, все, чего ему удалось добиться, Упомянула слежки, слежке, которую он установил за принцессами о засаде, которую он устроил у Нельской башни. — Кто же эти люди, что бесчестят корону Франции? — спросила Изабелла.